Глава 18. Мертвые души. Иногда хватает сущей мелочи, чтобы испортить настроение. Иногда этой же мелочи хватает, чтобы спасти жизнь. Иногда оба события происходят одновременно. Тяжелая винтовочная пуля звякнула подвинутой на макушку каске, сбивая нафиг шляпу. Я скорбно взвыл матом от осознания, что смерть прошла неприятно близко, а затем, припав к прицелу, произвел три точных и чрезвычайно злобных выстрела из своего ружья. Ответом моему снайперскому мастерству был дружный вой издание, из в котором хранились через тюрьметки на свою голову стрелки. Еще стреляли по шерифу будете жертвы аборта проорал я спрятавшись за туши недовольно ворчащего шкраса ответили мне не сразу предпочитая жаловаться на судьбу и пулер раздробившие колени но я никуда не спешил о чем идиотов и уведомил идиоты поплакавшись и поистяка кровью все-таки догадались сдаться когда я перечислил их точное количество упомянув что могу просто уехать забыв про это место в реалиях творящегося на территории назарвилля это был смертный приговор о чем могли догадаться даже эти идиоты уверени что не будут не поверил заставив выбросить из окон хижины стволы затем приблизился убедив Увидевшись, что красные оттенки гнева почти заменились на серые чистого страха Эх, жуткая же штука мое зрение главное не настроить против себя какого-нибудь робота убийцу или некроманта иначе умру не за чьих собачей раненые дебилы оказавшиеся обычными горожанами божились что они не специально а нарочно то есть боялись за своей жизни ибо некий коротышка на коте уже угробил целую семейку основателей а вот ему появляться резона не было никакого поздравив их с умными мыслями я потыкал пальцем на расстоянии в кое-как перевязанные ноги уведомив что за ошибку они неплохо так заплатили Сама ферма была чиста. Здесь не жрали разумных, не складировали на мародеренное барахло и даже никого не насиловали. Просто три недоумка, решившие пострелять в открыто приближающегося шерифа. Ну, хоть допросить их смог, пока сочинял полудурком телегу и впрягал в нее лошадь. Новоявленные фермеры, до которых с трудом и опозданием дошло, что именно они попытались сделать, не нашли ничего лучшего, чем начать валить вину друг на друга. Но в процессе свары проговорились. Народ, убежавший из пятна в среднюю зону, был запуган. Во-первых, банально мыслью, что крикса рядом нет, а их хорники вполне могут быть. Во-вторых, какой-то тварью, гуляющей по зоне, как у себя дома, и разрывающей крупный домашний скот. Она его не жрала, а просто потрошила, оставляя после себя лишь каркас с раскидными на десятки метров вокруг внутренностями. Фермы, на которых были установлены радиостанции, обменивались сообщениями о найденных трупах регулярно. «Весело. Значит, суматоха на свободе. Или ее выпускают порезвиться? Вряд ли под присмотром». «Я вспомню, как она просила не просто какую-нибудь скотину, а именно и хорника, отчего сразу стало кисло. С последними в хайкорте большой напряг». «Загляните к вилоу, шериф!» – поведал мне один из балбесов, угощая впряженного коня легким ударом плети. «Про них паршивые слухи ходят. Загляну!» – кивнул я, достав карту и уточняя дорогу. А потом внес в блокнот. «Ферма Трая. Здание цело. Три мужчины, живые, ранены в колено левой ноги». Подумал, потирая свою белесую щетину и добавил «Адекватные». У меня аудит. Считаю, живых и мертвых. Следующая ферма куда крупнее. Хоть и не те велоу, но по дороге. Живых внутри нет. Трупы есть. Мужчина и женщина застрелены друг другом из ружей. Мужика приголубили сразу на повал. А вот его убийца долго истекала кровью. На груди у ее трупа неловко и неумело наложенная повязка. Весь пол заляпан кровью. Из-за чего милые бронились, вопрос у меня не возникает. Кухонный стол засыпан золотыми марками. Монет полтысячи минимум. Огромная сумма. Большая тяжесть. Совершенно бесполезный металл в наших реалиях. делаю метки забираю немного найденных патронов. Золото нехотя закапываю, не особо утруждая себя маскировкой клада. Не верится мне, что эти замечательные тяжелые монеты, украшенные прихотливой чеканкой с рожей моего дорогого шефа, еще хоть раз понадобятся. Мне или кому-либо другому не суть важна. Делаю перерыв. Солнце высоко, шкрас отсиживается в амбаре, а я готовлю себе перекус, ступая с сапогами по высохшей на полу крови. Трупы захоронил так же небрежно, как найденные деньги, но мыть пол не и так сойдет через пару часов возвращаюсь к объезду теперь являясь стрелянным воробьем не спешу приближаться к строениям наблюдая за ними зарывшись в густой подшерсток шкраса тот ворчит и ругается явно хорошо помня, что с ним было когда кот последний раз перегрелся но охлаги гигантского манула в теньке удается регулярно какая ферма без амбара следующая особо велика мне приходится почти час ехать стоя на спине кота проламывающегося через ряды растений сильно напоминающих кукурузу урожай который уже никто не соберет что поделать таковы люди какой раз они не были. Думают об собственном выживании, забывая, что они всегда совокупность. Племя. По одиночке или мелкой группой выжить проще, но лишь на первое время. С собирательством, мародерством, подъеданием старых запасов. А что потом, когда неубранные посевы сгниют, на продуктах длительного хранения заведется плесень, а разбежавшийся или вымерший от голода скот по очевидным причинам будет недоступен. Другое дело – желтоглазые. Эта ферма по всем своим признакам принадлежит именно им. В подвале я обнаруживаю 11 неподвижно лежащих тел, моргающих с дивной регулярностью. Все женские, пола, хоть это и не имеет в реальности никакого значения. Лежат в огромном сухом подвале по лавкам лицами вверх, моргают с точностью метронома раз в 5 секунд. Зачем они это делают, понимаю быстро. Эти дамы придумали какую-то методику медитации или чего-то подобного, а теперь просто регулярно пытаются войти в купель жизни. Моргать им еще трое суток с копейками, если галатуре не ошиблась. Интересно, что будет, когда Аркадия проснется? Все желтоглазые уйдут туда, на воображаемый огромным и хорником тропический остров. Но вот вопрос, насколько они туда уйдут? Ведь кроме них и основателей в Хайкорте осталось очень мало живых, а работать кому-то нужно. Как же выкрутится Охеол? Неизвестно. Успокаивая себя тем, что девчонки сидят буквально на грудах провизии, а единственным им конкурентом в плане пищи там является порезанный эльфами здоровяк вношу лежащих желтоглазок в свои записи. Следующий на моем пути как раз ферма Виллоу. Она на границе с внешней зоной, поэтому больше всего напоминает Форт. Высокие каменные заборы, удлиненные остро заточенными кольями и колючей проволокой. Массивные ворота, многочисленные фонари, направленные как вовне, так и внутрь. Ставя себе галочку все-таки узнать, где здесь народ в пустыне берет строевой лес, я аккуратно подъезжаю к Виллоу, страхуюсь от всего, чего только можно. И не зря. Форт населен, а его обитатели очень недружелюбно настроены к гостям. Уходите, шериф, говорит мне стоящий перед воротами разумный, слегка покачивая головой. Иначе мы начнем стрелять. Первое и последнее предупреждение. Он безоружен, а вот те, кто целятся в меня сверху, нет. Пустота в руках парламентера объясняется просто. Ему куда удобнее просачиваться сквозь стены, не имея при себе ничего материального. Все правильно. Форт-ферму оккупировали призраки. Все призраки Незервилля, кроме Элли Крикс. Моя задача лишь в том, чтобы оценить происходящее в средней зоне», — говорю я, закуривая. «Не хотите пускать к себе? Что же? Я уйду. Только потом, скорее всего, вернусь. Для прояснения ситуации и имея в виду, что вы готовы стрелять по любому приблизившемуся. Может, лучше поговорим? Мы вам не верим», — хмурится призрак мужчины, совсем чуть-чуть не дожившего до старости. «Причины на это у нас есть. Подождите, нужно посовещаться». С этими словами он просачивается сквозь ворота внутрь форта. «Жду, беспечно отдыхая в теньке под стеной вместе с Шкрафсом. Конечно, целиться в меня так не слишком удобно, но лежу на траве, оставив ружья в седельных кобурах. Причина проста. Мало красного, много серого. «Оставите тут все оружие, пригласим внутрь», — делает мне предложение привратник. «Легко соглашаюсь. Красное умирает, серое ослабевает в разы. Внутри обычное хозяйство за исключением перекопанного двора». «Ну как перекопанного?» «Ежу ясно, что это могилы. Насчитываю 41 одно свежее захоронение. Вооруженные призраки неумело окружают меня. Хозяева?» — интересуюсь я, кивая на кладбище. «Нет», — говорит мне тот же делегат, — «Виллоу принадлежит желтоглазым». «И где они?» «В подвале. Лежат, моргают. А эти откуда? История призраков проста. Почувствовав, что в городе стало небезопасно, полупрозрачные товарищи собрались и отправились купно сюда. Тут им хорошо. Больше магии, почти внешняя зона. Местные, уже пребывая в меланхоличном состоянии, против ничего не имели. Ни тем, ни другим не нужна пища. Про место для сна и говорить не стоит. В общем, нашли общий язык. Затем пришли живые, тут же попробовав сесть им на шею. Захотелось им сделать виллоу местечковой столицей, подмяв окрестные фермы и заставив на них трудиться других живых, с помощью призраков. А что? Они пуль не боятся. Надо было тогда стрелять. Вместо этого живых просто выкинули к демонам под дулами ружей и револьверов, наказав приезжать с телегами за зерном и прочей жратвой, когда те где-нибудь осядут. Большая ошибка. Люди ушли грязно ругаясь и угрожая. А ночью, зайдя со стороны внешней зоны, засыпали вилоу ерундовыми заклинаниями. Пустячки. Вроде сигнального огня или там дистанционной хлопушки. Но для призраков очень болезненно. Для одного смертельно. Желтоглазые тогда последний раз встали, порвав шутников, как гнилые тряпки. «И в чем проблема со мной?» «Непонимающе спрашиваю я». «Они орали, что нас за это не простят», — разводит руками собеседник. «А ваша репутация?» «Понял. Не вижу здесь состава какого-либо преступления. Но что-то многовато могил. Честно, дивлюсь своими опасениями». «Потом пришли слуги семьи Эйвипс. Основателей?» «Да, они пытались нас завербовать на войну. Тоже применяли магию. Попробовали. И как? Не удерживаюсь от вопроса я. Прикрытое рогожей ружье в траве, пожимает плечами собеседник. Стрелок в почве. Нужно видеть, куда направлять магию. А по поверхности почвы заклинание рассыпается. Они выныривали из земли, стреляли, а затем прятались вновь. Жуткие противники эти призраки. Уезжаю, дав этой общине обещание изложить историю без всяких прикрас. В обмен они обещают отдать хранящее у них зерно любому живому, кто приедет с такой просьбой. Мир, дружба, взаимопонимание. Два десятка призраков могли бы обеспечить сохранность и защиту полусотни, а то и сотни живых. У них есть все. Колодцы, стены, пища, оружие. Нет только желания. Можно ли их за это винить? Конечно можно, если ты голый, нищий, разутый и раздетый человек посреди чудовищного туманного кольца Назервилля. Только мне плевать. Я не человек, не желтоглазый, не нежить, призрак, чудовище или бог. Я лишь бывший бухгалтер из другого мира в искусно созданном теле. Это тело заставляет меня ощущать справедливость. Поэтому комфортнее всего на стороне призраков. Они никому ничего плохого не сделали. Лишь защищали свое.